Зов Крохи или философский анти-МБА в стиле науч-поп. Автор идеи и ее продюсер Екатерина Тютикова. Добро пожаловать или разрешите представиться. Дорогие соавторы, соавторы и никак по-другому, поскольку вы сами инициировали интерактивный мозговой штурм в формате книжного общения и режиме инкогнито что предполагает разговор без галстуков, определенную искренность в каждом задаваемом вопросе и истинное содержание каждого ответа. Осознанная любознательность будущих слушателей послужила прекрасной мотивацией для авторов собраться и написать данную книгу. Наша целевая аудитория – это обычные люди с массой неразрешенных вопросов, главными из которых являются улучшение собственной жизни и жизни на планете. Будем улучшать теперь вместе. К слову сказать, нам надо представиться. Мы все из разных стран, говорим на разных языках, представляем в основном не пересекающиеся сферы деятельности. Ученые, бизнесмены, философы, врачи, астронавты и представители тех, кому вы так любите путешествовать в далекие высокие горы к великим рекам и в другие местности, которые люди почему-то называют местами или центрами силы. Говорят, что мы все успешные люди, судя по нашим карьерам и социальному положению в обществе. Говорящим виднее, но не это нас всех объединяет. Связующим звеном является общность этических и научных позиций по отношению к человеку и системе, в которой он живет. Поэтому анализируем развитие человеческой цивилизации именно системно и с научных позиций. Слушатели также научатся прагматично мыслить по любым вопросам, которые могут возникнуть в их жизни. Это вполне возможно, было бы желание. сам же коллективный писательский разум нас объединил продюсер этой книги. Поэтому продюсеру отдельное спасибо за возможность размять мозги и обострить чувства. Мы ответим на все ваши вопросы, даже те, которые вы не решились задать или не успели, или просто забыли. Системный научный подход высветит все. Постоянно говорим мы, потому что труд коллективный, и говорим от всего коллектива. Нам пришлось долго уговаривать одного нашего товарища стать автором книги «Де Юра». Так оказалось нужным для издания самой книги. Книге нужен формальный автор. Не признаем формализм, но иногда нужно быть гибкими. Не существует больших и малых вопросов, важных и неважных. В мире все одинаково важно. Система мироустройства основана как раз на мелочах, часто незаметных невооруженным глазом. Вооружим ваши глаза, чтобы вы могли разглядеть любую мелочь и достичь цельности понимания. Ответим на все ваши вопросы и добавим от себя еще кое-что. Цель добавки абсолютно прозрачна и прагматична. Слепых пятен не должно остаться вовсе. Начнем раскручивать спираль знания постепенно, переходя от более простого к самым сложным ее виткам. В этой связи целесообразно слушать книгу от главы к главе, не забегая вперед. Сначала каждый увидит себя внутри сложившейся на Земле системы, затем сможет оглянуться вокруг, после получит возможность посмотреть на планету со стороны и непосредственно из космоса. Рассмотреть как на ладони всю современную человеческую цивилизацию в ее совсем далеком от совершенства состоянии, которое обусловлено многими факторами человеческой деятельности, в том числе качеством образования и науки. Вершины образовательной пирамиды и одновременно символом успеха у многих почему-то ассоциируются с получением диплома MBA. Поэтому не оставим без внимания данный феномен и применим его как заслуженный символ регресса человечества и науки. У самой науки, собственно, символа нет, как и нет особых прорывных успехов у всего человечества, которому эта наука призвана служить. В этой связи понятием MBA придется символично обозначить научный регресс человеческой цивилизации за последние лет 200. В свою очередь, в качестве символа прогресса, посчитали целесообразным трансформировать и ввести в оборот термин анти-MBA в его совершенно другом и более глобальном значении. И этому есть разумное семантическое объяснение. Слишком много сегодня ведется разговоров об антиматерии, антивеществе, темной материи, физическом вакууме, нулевой энергии, эфире и прочих теориях струн. Разговоров много, а продвижения никакого нет. Наоборот, наблюдаем некоторое антидвижение и отход от реальности в сторону научных иллюзий и ложных представлений о сущности материи. Даже основную жизнеобразующую материю ученые умудрились назвать антиматерией. Все с ног на голову поставлено. Поэтому мы с вами начнем движение в противоположном от научного регресса направлении. Другими словами, начнем свое собственное антидвижение в сторону антиматерии, что по сути и называется прогрессом в его истинном значении. Приставка «анти» теперь заняла достойное место, утратила смысл противопоставления и служит на благо научного и гуманитарного прогресса как символ реализма и объективности. Просто взяли и поставили все обратно с головы на ноги. Нет антиматерии как таковой, есть просто материя в разных ее энергетических состояниях, которые современная наука никак не может объяснить. Более того, официальная наука не дать точное определение даже своим, считающимся базовыми законам, которыми она при этом безуспешно старается оперировать. Сегодня сама наука заслуживает приставку «анти» в ее прямом смысловом значении анти напротив, является как раз той системой научных знаний, которая изучает и использует в практической деятельности законы изменения материи и различные энергии, эту материю составляющие. Мы объясним, как работает природа на самом деле, объясним с позиции реальной науки, а не современной антинауки. Без всякой мистики, метафизики и эзотерики, которые давно уже выполнили свою миссию и больше не существуют. Попрощайтесь с ними. Квид квит, -квит латет апорэбет. Все тайное становится явным. Сегодня существует лишь научная пропасть между истинным знанием и человеческим незнанием. Мостики через бездонную пропасть перекинем, многое покажем и расскажем. Параллельно заставим целый ряд известных научных авторитетов прошлого и настоящего с этим авторитетом расстаться навсегда. Приведем достаточное количество научных обоснований в стиле научно популярном и совсем необременительным для понимания. Расскажем об аппаратах, работающих на энергии физического вакуума антиматерия. А скоро полагаем и кое-что покажем. В качестве небольшого бонуса и примера прорывных инновационных технологий представим читателям запатентованное средство для регенерации человеческого организма в целом и продлении упругой молодости кожи в частности. Поклонникам классического MBA покажем весь стратегический менеджмент, которому они обучались несколько лет, всего лишь на паре страниц. Остальные также смогут уяснить, как строятся любые деловые и просто жизненные стратегии. Как результат, все смогут сэкономить пару лет своей жизни и кучу денег на обучение, ведь на построение любой стратегии уйдут минуты. Могли бы рассказать и показать гораздо больше интересного и полезного, но формат книжного издания пока не позволяет сделать этого. Впрочем, уже сказанное на страницах книги даст ответы на большинство изрядно замучивших вас вопросов. Начиная от простых житейских, таких как любовь, семья, дружба, дети, предательство и тому подобное, вплоть до вопросов о смысле жизни и что находится за гранью земной жизни. Во всем разберетесь и многое осознаете. Реальная и живая наука, показанная через призму анти-МБА, вам в этом поможет. В любом случае, после нашего общения, пусть даже и в книжном формате, вы станете другими, вы определенно изменитесь. Не ради ли этих изменений вы тут сейчас? Мир безусловного и реального уже здесь и с вами. Входите в него уверенно. Обещаем и впредь отвечать на ваши вопросы, что позволит постоянно расширять границы любого формата. Свое слово привыкли и умеем держать. Как раньше купцы держали свое купеческое слово и скрепляли это слово рукопожатием. Пожмем друг другу руки, потому что искреннее и дружеское рукопожатие гораздо крепче, чем юридические тома различных договоров, которые бесполезны в жизни, а понадобятся лишь для возможных арбитражей. Добро пожаловать в наш клуб не без землян.